«О цветных снах» — слово о Данииле Хармсе. Говорят, что люди, которые не видят снов, плохо отдыхают ночью. Говорят, что люди помнят только последний сон. Говорят, что очень немногие люди видят цветные сны. Последнее утверждение трудно проверить. «Я цветные сны вижу только не последние, а давние — сны молодости». В этих снах есть синее небо, есть желтые стены домов, есть камень и снег, не белый, синеватый. Тогда снег лежал на улицах зимой, его не убирали, и на нем не было сажи, потому что не ездили автомобили и не дымили вследствие отсутствия дров печи. Это были двадцатые годы. Вот тогда я узнал Заболоцкого, Веденского, Олейникова, Евгения Шварца, Они составили группу, которая называлась «Абериуты». Группировались они вокруг журналов для детей «Ёж» и «Чир». Это были веселые, молодые, пестрые, разнопишущие, разновидящие, будущие молодые люди. Среди был и Даниил Хармс, настоящая фамилия которого — Ювачев Даниил Иванович. Родился он в 1905 году. Умер Хармс в 1942 году в Ленинграде. Это был высокий человек в коротких штанах, в длинных пестрых чулках в сетку. Люди одевались тогда не только как хотели, но и то, что у них было, то, что случайно осталось в доме. Я видал людей, одетых в портьеры, на которых были вытканы львы с разинутыми ртами и когтистыми лапами. Вы прочтете несколько вещей Хармса, вероятно, вы удивитесь. Писатель начинает всегда с удивительного. Потом он или меняет свою манеру, или эта манера становится привычной, и становится моделью нового восприятия мира. Дети и поэты любят задавать вопрос «почему?». Мир связан не только причинными связями, он связан привычными связами выщи разно возникшие и оказавшиеся рядом кажутся логичными но дети и поэты видят их иначе манера описания мира хармса оказала влияние на детскую литературу вместе с хармсом работал маршак который считал, что в основе творчества Хармса лежит классика. Я помню это в такой форме. Классическая основа стихов Хармса. Старый мир нелогичен, потому что он существует уже инерционно. Гойко изописал в воспоминаниях о Ленине, что Ленин про клоунов, эксцентриков, говорил, они видят аллогизм, обычного. Хармс писал репризы для клоунов, любил цирк, любил детскую литературу. Он не любил идиотизма жизни. Вы помните рассказ Хлестакова о Пушкине? Хлестаков говорил Пушкину, что брат Пушкин, а тот отвечал, ничего, брат. Это идиотизм восприятия мелким человеком великого человека. Он не только задает банальнейший вопрос, но считает, что собеседник должен ему также ответить. Разговор Хлистакова — самая короткая, самая замечательная пародия на многие биографические романы. Хармс сам написал пародии на анекдоты о Пушкине. В них ничего не происходит. Слова стоят так, как у всех стоят. Но сквозь слова видно, что они не те. что это порванная сеть, прошедшая через пустую воду, пустую и нечистую. Так в рассказе о маленьком лжеце комизм заключается в том, что, слушая лжеца, его собеседники запутываются и уже не знают, что правда, что неправда, и соглашаются с нелепостью. Стихи Хармса иногда веселы. Иногда мрачны, потому что в них показываются мышиная суета и вечная повторяемость жизни тех, которые не понимают, что само понятие «здравый смысл» изменяется. Обычно же «здравый смысл» — это только сочетание предрассудков времени. Наш «здравый смысл» — иной. Он впереди. Мы его открываем уточняя каждый день. Мир этого здравого смысла не похож на сон. Он прекраснее и цветастие самого молодого сна. Виктор Шкловский